Глава 23 Сяолю, своего второго жениха, похожего на подростка, и во время свидания в парке раскусила быстро. Он внутренне был старше своей внешности и больше придуривался. А вот это маленькое воробьиное чудовище — натурально пацан. И телом пацан, и мозгами пацан. Точнее, подросток. Черт, Почему я так невнимательно просматривала дела Трейни? Понимаю, времени на все не хватает. Я даже отложила на полочку в памяти, что в агентстве есть несовершеннолетние. Но уж больно злилась на воробья за пакости. Да, не вертись, не укушу. Матирующие салфетки и тут пригодились. Извлеченного из вешалки пацана строгим окриком зафиксировали на стуле. И я принялась наводить порядок на его физиономии. «Да, конечно, до профессионального визажиста мне, как до луны, пешком. Но я умела краситься в прошлом теле. Рита тоже могла изобразить на лице практически любой окрас и возраст. Так что как-нибудь справимся». «Отвали!» — шипел воробей, делая редкие, но резкие попытки сбежать. Шипел, потому что громко материться было рискованно. Но шепотом он в выражениях не стеснялся. «Чё тебе от меня надо, сволочь?» «Я тебя за испорченное лицо по судам затаскаю!» Тут он получил щипок ногтями за замочку уха, еле слышно взвизгнул и закусил губу. «Следи за языком», — напомнила я, «когда разговариваешь с ДД. Примечание автора — старшая сестра, уважительное обращение к девушке, выше по положению или немного старше по возрасту. «В следующий раз отведу в туалет и вымою рот с мылом». Стоявший в дверях, Санти тихо хрюкнул, скрывая смех. Но комментировать не стал. Я была благодарна. Еще один парень, который просто мог дать воробью по шее или силой усадить на стул, одним своим присутствием удерживал пацана от попытки побега. «Какая ты мне... Ай! Старшая! Вы все трое с недавнего времени подчиняетесь мне, как представителю агентства на этом шоу. Тебе должны были сообщить». Знаю, нам сообщили, неожиданно подтверждающе буркнул воробей. Но ты ж, нянчила, только своего белобрысова, вот и продолжала бы облизывать ему зад. Ты еще раз дернешься, нарисую тебе глаз на ухе. Кто тебя запер? Не твое дело! Несчастье завозилось на стуле и снова закусило губу. Мое! спокойно напомнила я, поворачивая его. Голову к свету, чтобы удобнее было накладывать тон. Или сам не знаешь. А вот не знаю. Ты меня все равно под своего любимчика ковриком для ног подложишь. Надо же ему на чем то фоне сиять. И смысл тебе возиться с моими проблемами. Кто тебе сказал? Когда разговариваешь с готовым сорваться в истерику подростком, самое правильное — Самому не впадать в эмоции. Спокойствие, только спокойствие, как завещал великий Карлсон. «Да это все знают. Я тут Фон. Та самая страшная подружка, рядом с которой другие смотрятся более привлекательно. Прям как ты». Последнее он добавил, видимо, по привычке. «Но не может обиженное дитя не ужалить». «Я вот не знала, пока ты не сообщил». Внутренняя Маргарита Вадимовна только хмыкнула на слабую попытку пнуть в больное место. «А ты откуда почерпнул эту информацию?» «Ты дура. Это любому идиоту, понятно». «Да что нашел? даже в самом агентстве!» — он махнул рукой. «Я не идиотка, поэтому мне непонятно, зачем из раза в раз самому себе портить жизнь», — ответила я. Воробей пыхтел от злости, но цвет лица у него стал ровным. Под моими руками исчезли красные пятна, припухший нос и искусанные губы. Глаза оставались розовыми, но в здешней культуре заплаканный взгляд даже у парня это скорее плюс, чем минус. Если, конечно, не рыдать в голос и не сморкаться в плечо товарища. Но более ну, более-менее. На люди, во всяком случае, показаться можно. «Энрике, сколько у нас времени до того момента, как вас позовут на сцену?» Воробей, наконец, опасливо посмотрел в зеркало. «Прошла секунда-две. Ты? Ты что наделала? Я же теперь на девчонку похож, совсем как баба. Хм. А вот еще один странный кусочек пазла в копилочку. Ты похож на симпатичного мальчика-подростка, то есть на самого себя». Все так же спокойно поправила я, не давая ему вскочить или растереть лицо руками. Признаюсь, макияж в моем исполнении был более нежным, чем его обычный, и акцент я действительно сделала на такую детскую милашность, подчеркивая валики под глазами и выделяя ямочки на щеках. Если не ошибаюсь, раньше воробья красили так, чтобы он казался старше. Утяжеляли брови, вытягивали уголки глаз тенями и подводкой, подчеркивали скулы, превращая его в стандартный смазливый манекен неопределенного возраста. «У меня глаза, как у офигевшей коровы, и губы бантиком! А откуда эти щеки? Я же похудел!» — верещал тем временем мой Юй. «Верни, как было!» Похвальная самокритичность. Улыбку сдержать не удалось, а пока засранец хватал ртом в воздух, и ловко оттянула майку с его ключицы и зло рыкнула. Синяк мне не померещился. Более того, он был не один. Санти заглянул мне через плечо, и я впервые увидела, как солнечный мальчик может излучать не только светотепло, но и мгновенно полыхнувшую жаркую ярость. — То! — шипящим от злости голосом спросила я. — Да, воробей пакостник. Да, сама бы сгоряча по шее надавала. Но бить до синяков... Еще и так, чтобы с первого взгляда не видно было это слишком. Сам неудачно упал, как и сегодня. Буркнул он, судорожно одергивая футболку и отходя от меня на пару метров. Дальше просто не позволял размер гримёрки. Сам? Ладно. Я втянула воздух сквозь зубы. Сейчас некогда, запомни одно. Ты, паршивец, мне напакостил. И я бы с удовольствием тебя отшлепала за такие подлые делишки. Но никому, никогда, не позволю обижать того, кто под моей защитой. Понял? Еще раз так упадешь, я не буду спрашивать, кто это сделал. Я пойду и оторву голову всем, кто был с тобой рядом в этот неудачный момент. Понял? По! Понял, почему-то очень тихо ответил мой. -ой. и даже не стал дальше блажить по поводу нового макияжа. Покорно позволил Энрике взять себя за плечи и вывести из гримерки. Напоследок Санти оглянулся и кивнул, мол, не беспокойся, провожу и прослежу. Ну вот, не было печали, подобрала баба-воробья. Будто мне не хватало прочего зоопарка из львёнка, цыпленка, щенка, летучей мышки и, эм, дерева. Нет, солнышко. Рита, ты сошла с ума. Какая досада? Надо узнать размеры этого недоразумения, а то одежка у него явно с чужого плеча. Денег у меня пока в обрез, но на пару приличных футболок хватит. Или на отцовские купить. Тот явно не станет заморачиваться такими мелкими суммами. Скажу, что лечу нервы после Вейшинга. Еще надо запросить полный воробьиный файл из агентства, проверить, так сказать, бэкграунд. и узнать, кто с ним в одной подгруппе на этом шоу. И оторвать им всем головы. Додумались пацана бить. Это теперь позволено только мне. И то в воспитательных целях ремнем по жопе. Ладно, шучу про последнее. Почти.